Долганская эскадра пока еще не попала в поле зрения большого детектора, но ждать ее нужно было с минуты на минуту. У капитана имелась по этому поводу проверенная независимая информация. В отсутствие эскадры Сенна сил у флота Академии будет катастрофически недостаточно, но капитан был совершенно спокоен. То есть абсолютно спокоен. Прим Пальвер грустно поглядывал по сторонам. Ему ничего не оставалось, как ждать своей участи, переводя взгляд с одного лица на другое. В каюте присутствовал капитан, высокий, сухопарый, в адмиральской форме, и несколько офицеров. Кроме них был еще один человек, у которого, в отличие от остальных людей, верхняя пуговица рубашки была расстегнута и не было галстука. Этот человек сказал, что хочет поговорить с ним. Джоуль Турбер продолжал уговаривать адмирала.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 Он понял. Как только они остались наедине, Джоуль Турбер резко повернулся к Пальверу. «Быстро назовите ими девочки, которую вы увезли с Колгана». Пальвер только широко раскрыл глаза и отрицательно замотал головой. «Я не шучу», — сказал Турбер. «Если вы не ответите, вас сочтут шпионом. А шпионов в военное время расстреливают на месте без суда и следствия. Аркадия Даррелл», — выдохнул Пальвер. «Отлично».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 Мы сопроводим вас на терминал.